Ей пришлось признаться себе, что она нервничает. Может быть, даже сильнее, чем думала. Бекки провела большую часть дня перед экраном компьютера, а другую — глядя на часы. Она не была уверена, что это — дурное предчувствие или приятное волнение. Но какое-то странное ощущение не оставляло ее с тех пор, как девушка утром поднялась с постели. Она с трудом концентрировалась на работе и устраивала себе больше перерывов, чем обычно. Тот день был необычным, по крайней мере, для Бэки. Она ушла из офиса главного отделения Union Bank of California на South Figueroa Street около половины 6 вечера, раньше обычного. Будучи финансовым консультантом, она много сил и времени отдавала работе. Для Беки было обычным делом задерживаться на работе до 7 или 8 вечера. Даже при таких пробках Бэки все таки хватило времени заскочить домой и наскоро принять душ. Она также хотела примерить маленькое черное платье, которое купила во время обеденного перерыва специально для сегодняшнего случая. Когда Бэки подумала о новом платье и о том, как ей уложить волосы, она снова почувствовала тревогу. Девушка включила радио в надежде, что музыка ее успокоит. Как все пройдет? Бэки была уверена, что жизнь не сильно изменилась с тех пор, когда она в последний раз ходила на свидание, но это было почти пять лет назад. Она помнила тот день во всех подробностях. Как она могла его забыть? Человек, с которым она встречалась в тот раз, стал ее мужем. Бэки познакомилась с Ионом Таскером в банке, обаятельный мужчина, ростом 185 сантиметров, курчавые светлые волосы, плейбой, который только что унаследовал значительную сумму денег после смерти своего отца-миллионера, заработавшего состояние на недвижимости. Будучи единственным ребенком, Причем его мать умерла, когда ему было всего пять лет, он стал единственным наследником состояния отца. И он никогда не умел обращаться с деньгами, и если бы спросили его мнение, то он бы, вероятно, предпочел потратить все деньги в Лас-Вегасе или Атлантик-Сити на Блэк-Джек и рулетку, но по какой-то причине решил последовать совету лучшего друга и инвестировать часть денег. И он совершенно ничего не понимал в финансах он не сэкономил ни Пенни, не говоря уже о том, чтобы делать инвестиции. Но его лучший друг однажды снова пришел к нему на помощь и предложил заглянуть в службу финансового планирования Union Bank of California. Учитывая количество денег, которые он собирался вложить, банк был счастлив назначить Ребекку Морис персональным финансовым консультантом Иэна. Их отношения начались как строго профессиональные, но финансовая наивность и очаровательные голубые глаза Иэна ударили в слабое место Беке. Первоначально несколько подавляемое влечение оказалось взаимным. я нашел милую брюнетку ростом 167 см, очаровательной. Она была забавная, симпатичная, живая и очень умная. Всего через неделю Иэн уже интересовался главным образом не финансовым опытом Бекки, а самой Беке. Он ежедневно звонил ей, спрашивал советов по рынку, финансовым предложениям, Придумывал что угодно, только ради удовольствия слышать ее голос. Несмотря на то, что Иэн Таскер, безусловно, был плейбоем и самопровозглашенным дамским угодником, его высокомерие и самоуверенность исчезали в присутствии Беки. Она отличалась от всех тех женщин кровососов с которыми он встречался. Ее интерес к его деньгам казался чисто профессиональным. У него ушло почти две недели, чтобы набраться достаточной смелости и пригласить ее на первое свидание. Бэки уже много раз приглашали клиенты банка, в большинстве своем женатые мужчины, и она вежливо отклоняла все их приглашения. Хотя плейбойские манеры Иэна были далеки от того, что она представляла себе достойным свиданием, Бэки решила нарушить свое правило, гласившее, что встречаться с клиентами вне банка запрещено. Тот вечер казался почти идеальным, о таком можно было только мечтать. Иэн выбрал небольшой ресторанчик у моря на Венес-Бич. Сначала Бекки не знала, как относиться к тому, что он нанял целый зал на вечер. Может быть, это просто трюк, чтобы произвести впечатление? Или все же искренняя попытка быть романтичным? В течение вечера она стала чувствовать, как ее захватывает сначала его юношеский и живой характер, потом удивительное удовольствие от его компании. Не было сомнений, что Иоанн любил себя, но при этом был остроумен, любезен и забавен. За их первым романтическим вечером последовал ряд других, и с каждым новым свиданием их отношения расцветали все больше. Его манера вести себя, не признавая авторитетов, покорила Бекки, и когда Иэн сделал ей предложение в прямом эфире национального телевидения во время интервью на матче Лейкерс, Бекки стала самой счастливой женщиной в Лос-Анджелесе. Против его воли она настояла на добрачном контракте, сказав, что она любит его самого, а не его деньги. Их брак — продолжился тем же, чем закончились свидания. Все казалось идеальным. Иэн был заботливым мужем, и Бекке казалось, что она живет в сказке. Два года Бекке жила как в раю, рядом с тем, кто ее любит, кто о ней заботится. Но вскоре жизнь совершила крутой поворот. Всего два с половиной года назад, по несчастной случайности, Иэн очутился, как говорится, в ненужном месте в ненужное время. Когда он возвращался домой после своего обычного гольфа по пятницам, Бэки позвонила ему, попросила зайти в магазин и купить бутылку красного вина. Просматривая небогатый ассортимент, он не заметил, как в магазин вошли двое в хоккейных масках. Этот магазин грабили уже несколько раз, дважды только в прошлом месяце. Владелец магазина сказал, что с него хватит полицейской некомпетентности. И если полиция не может защитить его магазин, он сделает это сам. И наконец выбрал бутылку недорогого австралийского шираза, как вдруг услышал громкие крики. Сначала он не обратил внимания, решив, что недовольный покупатель скандалит с хозяином, но спор разгорелся не шуточный. Он украдкой выглянул в проход между полками. Перед ним Открылась трагикомичная сцена. Двое человек в масках стояли перед прилавком, наставив на владельца магазина пистолеты. А тот, в свою очередь, стоял с двустволкой в руке и переводил дуло с одного на другого. Инстинктивно Иэн шагнул назад, желая спрятаться за стеллажом с виски и коньяками. Нервничая, он слишком быстро вступил назад, споткнулся, ударился о стеллаж, и две бутылки упали на пол. Неожиданный грохот испугал налётчиков, которые и открыли огонь в его сторону. Когда внимание обоих грабителей на секунду отвлеклось, хозяин разрядил ружьё в того, кто стоял ближе к двери. От мощного выстрела грабителю начисто снесло голову. Градом разлетелись осколки разбитой входной двери. Второго человека в маске охватила паника, когда он увидел, как безголовое тело соучастника повалилось на пол. Прежде чем хозяин магазина успел повернуть ружье в сторону второго грабителя, тот выстрелил два раза, и оба раза попал своей жертве в живот. Владелец магазина упал на спину, но успел еще раз спустить курок. Вылетевшие из ружья пули почему-то пролетели мимо Иэна, но совершенно разгромели стоящие позади него бутылки с виски и коньяком. Перепугавшись, он поскользнулся, потерял равновесие и упал на стеллаж с бутылками. Стеллаж врезался в висевшую на стене электрическую ловушку для насекомых, которая разлетелась осколками и дождем искр. Лужа с алкогольным коктейлем, в которой оказался Иин, вспыхнула словно бензиновая. Загорелся зеленый глазок светофора, и Бекки поехала дальше, отчаянно стараясь не плакать. Почти два с половиной года Бекки избегала свиданий, и по-прежнему была уверена, стоит ли ей начинать. Боль от потери Иена еще не утихла. Бекки познакомилась с Джеффом в местном супермаркете, в том же супермаркете, куда она заходила дважды в неделю за покупками и вином по дороге из офиса. Это была случайная встреча. Бекки хотела выбрать спелую дыню для нового салата. Она переходила от дыни к дыне, беря их в обе руки, сжимая, тряся и прислушиваясь. «Вы ищете дыню сюрпризом!» — это были первые слова, которые сказал ей Джефф. Она робко улыбнулась. — Я пытаюсь найти хорошую дыню, спелую. — Ну, тогда вы действуете не совсем правильно. Почему-то и вот он не казался снисходительным. — Весь секрет в запахе. Обратите внимание, у некоторых дынь запах слаще, более зрелый. Это и есть самые спелые, — сказал он, поднося дыню к носу и хорошенько принюхиваясь. — Но не нужно, чтобы они пахли слишком сладко. Это значит, что они уже миновали свою лучшую пору. Он протянул руку и предложил ей дыню, которую держал. Она попробовала воспользоваться его советом. Поднеся дыню к носу, она ощутила теплый сладкий запах. Джефф подмигнул ей и пошел дальше по магазину. В последующей неделе они сталкивались друг с другом несколько раз. Понадобилось еще несколько недель, чтобы официальное «здравствуйте» и «сердечное привет» превратилось в целую фразу. И еще несколько недель — чтобы фраза превратилась в короткий разговор. Потом наступила очередь шуток. Наконец, через несколько месяцев случайных встреч в супермаркете Джефф пригласил Бекки на ужин. Сначала она колебалась, но потом решила принять приглашение. Они договорились встретиться в половине девятого вечера следующего понедельника в ресторане «Бельведер» в Санта-Монике. Вашингтон-сквер — находится на пляжном конце бульвара Вашингтон, на противоположной стороне улицы от Венес-Бич. Это пристанище нескольких известных баров и ресторанов, включая китобой. Понедельничные вечера — не самое людное время, но в китобое жизнь била ключом, и разноцветная толпа молодежи в шортах и пляжных рубашках окружала большой бар. Царила расслабленная и приятная атмосфера. Было легко понять, почему Изабелла могла зайти выпить в этот бар. Роберт и Карлос прибыли в китобой в половине шестого, а к половине седьмого успели переговорить со всеми служащими, включая двух поваров и посудомойку. Но чем большее количество людей они опрашивали, тем сильнее становилось их раздражение. Длинноволосый или стриженный, бородатый или безбородый — все равно. Кажется, никому не попадался на глаза человек, похожий хоть на один компьютерный портрет. Поговорив со всеми служащими, Роберт и Карлос решили опросить нескольких посетителей, но им снова не повезло. И Роберта это не удивило. Этот убийца слишком внимателен, слишком подготовлен, он не идет на риск. И у Роберта было сильное подозрение, что выбирать потенциальных жертв в людных и популярных барах не его стиль. Это было бы слишком опасно, слишком на виду, слишком много факторов, которые он не мог контролировать. Оставив копию рисунков у менеджера, они перешли в новый бар по своему списку — кафе у Большого Дина. Результат оказался таким же, как и в Китобое. Никто не помнил, чтобы когда-то видел похожего человека. «Кажется, мы опять гоняемся за призраком», — сказал Карлос в явном раздражении. «Добро пожаловать в мир охоты на психопатов», — сказал Роберт с насмешливой улыбкой. «Так уж заведено. Раздражение...» — Основной элемент игры. Учись с ним справляться. Иначе никак. Было уже восемь, когда они пришли в третий и последний бар «Растис Сорф Френч, отделанный внутри под древесину бука. За небольшой стойкой крутился единственный бармен, с довольным видом обслуживая шумную толпу посетителей. Роберт и Карлос подошли к бару и привлекли внимание бармена. Через полчаса, задав работникам те же вопросы и показав те же рисунки, они опять ничего не выяснили. Карлос не мог скрыть разочарование. «Сегодня я действительно надеялся на какой-то прорыв. Ладно, может, и не на прорыв, но хотя бы на какое-то развитие», — сказал он, потирая усталые глаза. Роберт осмотрел ресторанный зал, не найдется ли занятого места. К счастью, компания четырех человек — только что вышла, оставив свободный столик. «Ты голоден? Мне бы не помешало поесть. Давай посидим». Роберт показал на свободный стол, и они оба направились к нему. Они молча изучили меню, Роберт пытался выбрать блюдо. «По правде говоря, я умираю с голоду. Съел бы половину того, что у них есть в меню». «Я возьму только Цезарь», — сказал Карлос безразлично. «Салат!» — в голосе Роберта было удивление. «Ты как девчонка». — Может, все-таки закажешь какую-нибудь нормальную еду? — сухо спросил он. Карлос неохотно вновь открыл меню. — Ладно, я возьму Цезарь с курицей. Так лучше, мамочка. И жареные ребрышки к нему не помешают. — Ты хочешь, чтобы я растолстел? Это слишком много. — Чтобы ты растолстел? — Ты точно как девчонка, — сказал Роберт, посмеиваясь. Подошла официантка, чтобы принять заказ. Кроме Цезаря и ребрышек, Роберт заказал себе калифорнийский бургер, жареных кальмаров и две бутылки пива. Они сидели, не говоря ни слова, а наблюдательный взгляд Роберта переходил от стола к столу, останавливаясь на каждом посетителе всего на несколько секунд. Карлос минуту смотрел на своего напарника, потом положил оба локтя на стол, наклонился вперед и проговорил тихим голосом, как будто раскрывая секрет. «Что-то случилось?» Роберт посмотрел на Карлоса. «Нет, всё в порядке», — спокойно сказал он. «Ты оглядываешься, как будто увидел что-то или кого-то». «А, это! Я всегда так делаю, когда сижу в людном месте. Это вроде упражнения, которым я занимаюсь ещё со времён учёбы по криминальной психологии». «Да? А как это?» «У нас была игра. Мы приходили в ресторан, бар или клуб. В какое-то подобное место. И по очереди выбирали из толпы объект, наблюдали за ним или за ней несколько минут и пытались как можно точнее его охарактеризовать. — Как? Просто наблюдая минуту? — Да, именно так. — Покажи, как это делается. — Что? Зачем? — Хочу посмотреть. Роберт колебался минуту. — Ладно, выбери кого-нибудь. Карлос оглядел ресторанных посетителей, но его взгляд привлекла к себе барная стойка. Там две симпатичные девушки, одна блондинка, другая брюнетка, выпивали вместе. Блондинка была гораздо разговорчивее подруги. Карлос сделал выбор. «Вон там, у бара. Видишь двух девушек? Блондинка». Взгляд Роберта устремился на новый объект изучения. Он понаблюдал за девушкой, за ее взглядом, ее жестами, за тем, как она говорила с подругой, как смеялась. У него ушло около минуты, прежде чем он начал составлять ее психологический портрет. Ну, поехали. Она осознает, что красива, уверена в себе и обожает привлекать внимание. И очень ради этого старается. Карлос поднял правую руку, останавливая его. «Подожди, с чего ты это взял?» «По сравнению с подругой, на ней слишком откровенный наряд. Она четырежды проводила рукой по волосам, Это самый типичный жест, который означает «Обратите на меня внимание». И то и дело украдкой посматривает на себя в зеркало в баре за бутылочными полками. Карлос некоторое время понаблюдал за блондинкой. — Ты прав, она только что снова на себя посмотрела. Роберт улыбнулся, прежде чем продолжать. — Ее родители богаты, и она этим гордится, умеет и любит тратить их деньги на себя. — Почему ты так считаешь? Она пьет шампанское в баре, где 99% посетителей заказывают пиво. Может быть, она празднует что-то. Не празднует, уверенно сказал Роберт. Откуда ты знаешь? Потому что она пьет шампанское, а подруга пиво. Если бы они праздновали что-то, то ее подруга тоже пила бы шампанское. Да и тостов они не произносили. А когда празднуют, всегда говорят тосты. Карлос улыбнулся. Роберт продолжал. Ее одежда и сумочка от известных дизайнеров. Она не положила ключи от машины в сумочку, оставила их на стойке у всех на виду. А причина в том, что наверняка у нее на брелоке эмблема какой-нибудь престижной БМВ или что-то в этом роде. У нее нет обручального кольца, и вообще она слишком молода, чтобы быть замужем или иметь высокоплачиваемую работу. Так что деньги у нее из какого-то другого источника. «Давай дальше». Карлос вошел во вкус. У нее бриллиантовая подвеска на шее в виде буквы «W». Я бы сказал, что ее зовут либо Уэнди, либо Уитни. Эти два имени у богатых родителей в Лос-Анджелесе стоят на первом месте среди имен, начинающихся на «W». Она обожает флиртовать. Это еще сильнее подстегивает ее самоуверенность. Но она предпочитает более зрелых мужчин. «Да ладно! Теперь-то ты выдумываешь!» Нет. Она отвечает на взгляды только зрелых мужчин, игнорируя молодых парней. Это неправда. Она постоянно взглядывает на парня, который стоит рядом с ней, а, по-моему, он довольно молод. Она не смотрит на него. Она смотрит на пачку сигарет в кармане его рубашки. Наверное, она недавно бросила курить. У Карлоса на лице появилось странное выражение, и он поднялся. «Ты куда?» «Проверить, хорошо ли ты умеешь отгадывать». Роберт смотрел, как Карлос направляется к бару. «Простите, у вас случайно не найдется лишней сигаретки?» — сказал он, подходя к двум девушкам, но адресуя вопрос блондинке. Она улыбнулась ему любезно и очаровательно. «Извините, я бросила курить два месяца назад». «Правда? Я и сам пытаюсь бросить. Это нелегко», сказал Карлос, отвечая улыбкой. Его глаза опустились на стойку, где лежали ключи от машины. «Вы водите Мерседес?» Да, получила его всего пару недель назад. Ее волнение было почти заразительно. «Очень мило. С-класса?» «СЛК с открывающимся верхом», — гордо ответила она. «Хороший выбор». «Я знаю, обожаю свою машину». «Кстати, меня зовут Карлос», — сказал он, протягивая руку. «Я Венди, а это Барбара», — она показала на свою подругу брюнетку. «Был рад познакомиться. Желаю приятно провести вечер». — сказал он с улыбкой и вернулся за стол к Роберту. — Ладно, теперь я ещё больше впечатлён, чем раньше, — сказал он, садясь. — В одном я точно уверен. Я никогда не сяду играть с тобой в покер, — сказал он, смеясь. Пока Карлос проверял способности Роберта к составлению психологического профиля, вернулась официантка с их ужином. — Ух ты, а я был голоднее, чем думал, — сказал Карлос, доев ребрышки и салат. Роберт еще дожевывал свой бургер. Карлос подождал, пока он закончит. «Как вышло, что ты пошел работать в полицию? То есть ты же мог быть психологом, знаешь, работать в ФБР или где-нибудь в этом роде?» Роберт глотнул пиво и вытер салфеткой губы. «А ты думаешь, что работать в ФБР лучше, чем раскрывать убийство?» «Я этого не сказал?» — возразил Карлос. «Я имел в виду, что у тебя был выбор» и ты выбрал стать детективом и расследовать убийство. Я знаю много полицейских, которые сами пошли бы на убийство ради того, чтобы работать в ФБР. А ты?» Карлос не отвел глаз от Роберта. «Я не о себе. Мне вообще-то не дела до бюро». «И почему же это?» «Для меня это просто куча расхваленных полицейских» которые считают себя самыми умными только потому, что носят дешевые черные костюмы, темные очки и в ушах у них радионаушники. «В первый день, как я тебя увидел, мне показалось, что ты хочешь быть агентом ФБР. На тебе был дешевый черный костюм». На лице Роберта играла ухмылка. «Эй, этот костюм был совсем не дешевый. Я люблю этот костюм. Он у меня один». «Да, я мог бы догадаться». Ухмылка превратилась в саркастическую улыбку. Сначала я думал, что стану криминальным психологом. Это был бы логичный шаг после моей докторской диссертации. Да, я слышал, что ты какой-то вундеркинд, гений в своем деле. Я просто закончил школу быстрее обычного, сказал Роберт, занижая свои заслуги. И это правда, что ты написал книгу, которую использует ФБР в качестве руководства. Это была не книга, а моя докторская диссертация. «Ну да, ее переделали в книгу, и, насколько мне известно, действительно использовали в ФБР». «Вот это впечатляет», — сказал Карлос, отставляя тарелку. «Так почему ты решил не идти в криминальные психологи ФБР?» «Я провел все детство по уши в книгах. Этим я только и занимался в юности. Наверное, мне наскучила жизнь ученого. Мне нужно было что-то более волнующее», — сказал Роберт, раскрывая только половину правды. — А в ФБР тебе было бы недостаточно волнений? — спросил Карлос с насмешливой улыбкой. — Психологи ФБР — это не агенты. Они работают за столом и в конторах. Я искал совсем не такого волнения. К тому же я не был готов окончательно лишиться разума. Что ты имеешь в виду? Я думаю, что в большинстве своем Человеческие мозги недостаточно крепки, чтобы в современном обществе пройти путь криминального психолога и выйти с другой стороны целыми и невредимыми. Тот, кто решает подвернуться такому давлению, неизбежно должен будет поплатиться, а цена слишком велика. У Карлоса был слегка растерянный вид. Ладно, смотри, в криминальной психологии есть две главные школы, две главные теории. Одни психологи считают, что зло присуще некоторым личностям от природы. Они считают, что люди рождаются с этим, как с поражением мозга, которое заставляет их совершать незаконные акты жестокости. — Ты имеешь в виду, что кто-то считает это болезнью, расстройством? — спросил Карлос. — Именно, — продолжал Роберт. — Другие считают, что совершать переход от социально приспособленного индивидуума к социопату — человека заставляет ряд событий и обстоятельств, которые влияли на его жизнь до момента преступления. Иными словами, если в юности тебя окружала жестокость, если ребенком тебя подвергали унижению или насилию, очень велик шанс, что во взрослой жизни ты сам начнешь применять насилие. Понимаешь? Карлос кивнул, откидываясь на спинку стула. Короче, в двух словах работа психолога Состоит в том, чтобы попытаться понять, почему преступник действует именно так, как он действует, что двигает им, что его ведет. Психологи стараются думать и действовать так, как это сделал бы преступник. Ну, это я и сам думал. Ладно. Значит, если психолог сможет думать как преступник, тогда есть шанс, что он сможет предсказать следующий шаг этого преступника. Единственный способ это глубоко погрузиться в жизнь преступника. Такую, какова она на взгляд психолога. Роберт замолчал, чтобы глотнуть пиво. Здесь придется отбросить первую теорию, потому что если зло это нечто вроде болезни, тогда уже ничего не попишешь. Также нельзя вернуться в прошлое, чтобы воспроизвести агрессивное или унизительное детство преступника. Таким образом, единственное, что остается, это жизнь преступника, которую он ведет сейчас и здесь наступает черед психолога. Мы высказываем догадку о том, какова может быть его жизнь, где он мог бы жить, куда мог бы ходить, что стал бы делать. Догадку — в голосе Карлоса слышалось удивление. Это и есть составление психологического профиля. Ничего, кроме наших догадок, основанных на фактах и уликах, найденных на месте преступления. Проблема в том, что если идти по пятам за таким свихнувшимся преступником достаточно долго, действовать как он, думать как он, глубоко погружаться в его мысли — это неизбежно оставляет шрамы, невидимые шрамы. И иногда сам психолог теряет ориентиры. Какие ориентиры? Ориентиры, которые удерживают нас от того, чтобы стать такими же, как они. Роберт на секунду отвернулся. Когда он снова заговорил, его голос был печален. Бывали случаи. Психологи, участвовавшие в расследованиях садистских преступлений на сексуальной почве, сами поворачивались на садистском сексе. Или их бросало в противоположную сторону, и они становились сексуально неполноценны. Их тошнило при одной мысли о сексе. Другие работали с узверскими убийствами и становились агрессивными и буйными. Некоторые доходили до того, что сами совершали жестокие преступления. Человеческий мозг до сих пор представляет собой большую загадку. И если над ним слишком долго совершать насилие... Роберту не нужно было заканчивать фразу. Так что я решил насиловать свой мозг другим способом и стал детективом по расследованию убийств. Он улыбнулся и допил пиво. Да уж, насчет мозга ты не прогадал. Они оба засмеялись. В миле от Расти Сёрф в вестибюле ресторана Бельведер хорошо одетый мужчина рассматривал себя в зеркале, отражавшем его в полный рост. На нем был строгий итальянский костюм, свеже начищенные туфли, а светлый парик идеально шел ему. Контактные линзы придавали его глазам необычайный оттенок зеленого цвета. С того места, где он стоял, Ему было видно, как она сидит в баре с бокалом красного вина в руке. Она была красива в своем маленьком черном платье. Она нервничает или взволнована? Он не мог определить. Все это время в супермаркете все эти месяцы он работал над ней, кормил ее ложью, втирался в доверие. Сегодня вся ложь окупится. Так бывало всегда. «Здравствуйте, сэр!» «Вы встречаетесь с кем-то или будете ужинать один?» Он молча смотрел на метродотеля несколько секунд. «Сэр?» Он снова посмотрел на девушку в черном платье. Он знал, что она будет идеальна. «Сэр?» «Да, я встречаюсь с подругой, с той дамой у бара», — наконец ответил он с приятной улыбкой. «Хорошо, сэр. Я вас провожу».